Владислав Карпов. Стеклянные стены, операционный треск электрокоагуляторов, отрывистые слова. Возятся белые шапочки, мелькают проворные пальцы. Все это совсем недалеко от ее дома, каких-нибудь триста метров по набережной. Вода отражает берега с исключительной точностью. Удваивает этажи, деревья растут вниз, люди стоят вверх и вниз головой, как карты. Я бубновый король, она бубновая дама, и так было. Сейчас она уже дама червей. А я все тот же, но живу в другом краю, фактически в одном городе. Окажется, за тридевять земель. Все, что было, прошло, прыгнуло в далекое прошлое. Она меня никогда не любила, не верила в меня. Может быть, мы столкнемся случайно лет через пять-десять, Располневшая ученая дама и морской бродяга — Скорее бы в море! Представляю, какой поднимется шум среди знакомых, когда я вернусь из первого рейса, наверное, и до веры дойдет. Макс, дружище, что-то он сегодня какой-то странный, то веселый, то мрачный, возбужденный какой-то ишь, вышагивает, как солдат, раз-два, раз-два, бьет барабан, красотки смотрят вслед, в душе весна... Солдатом двадцать лет. Он запел вслух. Максимов вздрогнул и с изумлением взглянул на него. И то, что он мычал про себя, Владька запел вслух. Такие случаи бывали у них раньше с Сашкой Зелениным, когда мелодию, вертящуюся в голове у одного, начинал напевать другой.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 Единственное освещенное окно висело в ночи, как батисфера в больших глубинах. Это их дом, огромный, пустой, скрипучий, страшноватый, нетопленный, но это их дом. Мой дом, моя крепость, говорят англичане. Максимов стал вспоминать все своевременные жилища.